Глава 5. В одном герцог наглая морда был прав. Айрис действительно не обременяла себя науками. Для местного общества в порядке вещей, чтобы знатная леди знала только шаги в танцах да парочку остроумных загадок. Гувернанток и учителей нанимали далеко не всем, до пансионов пока не додумались. Даже магический дар развивать было не принято, как не принято даме фехтовать или упражняться в беге. Смириться с таким раскладом? Вот уж нет. «Скудные знания о мире всегда грозят выйти боком, а в моем случае подавно. Зная скверный характер папеньки, может статься, что однажды из этого дома придется бежать, сверкая пятками и пробелами в образовании. Библиотека в поместье больше напоминала музей. Просторно, тихо, ничего не трогай. Вдоль стен теснились высокие шкафы с застекленными дверцами, но то была лишь обманка для взыскательного глаза». Только в паре из них были книги, в остальных сверкали гладкими боками фарфоровые статуэтки и теряли листья сухоцветы. Иметь библиотеку было престижно, а читать не обязательно. Здесь мне никто не мешал. Слугам и в голову не могло прийти, что госпожа вдруг ударилась в чтение, так что если меня кто и разыскивал, узнавала я об этом лишь перед сном. Отец же отбыл ко двору следующим утром, по обыкновению своему даже не попрощавшись. Он и приезжал-то вовсе не за тем, чтобы справиться о здоровье дочери. Радвин, к сожалению, тоже уехал. Служба в королевском парадном полку хоть и отличалась повышенной свободой, но надолго оставлять дворец он не мог. Его отпуска, до визита на обед в парочку соседних поместьев – вот и вся социальная жизнь Айрис до этих пор. Трактаты по экономике и праву нагоняли уныние. У всех авторов был один и тот же недуг, заставляющий тратить 10 слов там, где достаточно одного. Если судебные заседания проходят в том же духе, не завидую их участникам. Самое простое дело займет неделю. Оставив попытки продраться сквозь эти тернии, я сосредоточилась на истории. Чтение все еще больше напоминало работу, чем развлечение, но хотя бы приносило пользу. По вечерам, подкрепив силы пирогом с телятиной или куриной отбивной в хрустящих сухарях, я углублялась в дебри прошлого. Легенда о драконах-прародителях оказалась вовсе не выдумкой, а историческим фактом. Во всяком случае, по версии автора «Корня мира. изыскания о землях и династиях великого Регелана» в 24 томах. Том, кстати, был только один, самый первый. По нему выходило, что королевский род Регелана вёл отчёт от особо крупного и злобного, выдающегося одним словом, дракона. А потому право его на власть не может оспариваться, потомки должны почитаться и вообще, сперва добейтесь. Над этой частью я гнусно хихикал, отлично понимая, откуда растут уши. Автор с таким усердием расхваливал монарших особ, что так и слышался звон монеты рекой, текущих в его кошель. Вилфорды тоже упоминались, но вскользь, как одна из дальних побочных ветвей. Драконы были ребятами любвеобильными и заделывали детишек налево и направо. Важно было не это. Все многочисленные потомки унаследовали способности к магии и передали их дальше. Бастарды появлялись как грибы после дождя, с каждым поколением все менее способные прикоснуться к венам мира. Этим названием автор именовал пронизывающие мироздания потоки магической силы и сокрушался, что его современники лишь жалкое подобие магов древности. А раньше-то раньше и трава зеленее была, и масло жирнее, а маги сновали по воде аки по посуху. «Пресвятые водомерки!» – вздохнула я, откладывая книгу. От тусклого света быстро уставали глаза. Огонёк свечи нервно дёргался, его отражение перемигивались в стёклах шкафов и окон. Айрис не учили магии, и сколько я не пыталась нащупать эти самые вены мира, только укреплялась мысль, что это какой-то развод. Трудно научиться плавать, если всю жизнь проторчал в пустыне. Из задумчивости меня вырвал шум снаружи. К дому подъехал конный, слуги затопали по этажам, поднялась суета. Кто мог пожаловать в такой час?